Глава 9 Степана Трофимовича описали Между тем произошло у нас приключение, меня удивившее, а Степана Трофимовича потрясшее. Утром в восемь часов прибежала от него ко мне Настасья с известием, что барина описали. Я сначала ничего не мог понять, добился только, что описали чиновники, пришли, взяли бумаги, а солдат завязал в узел и отвез в тачки. Известие было дикое, и я тотчас же поспешал, и...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 Затем бумаги, и письма и кое-какие из моих исторических, критических и политических набросков. Всё это они понесли. Настасья говорит, что солдат в тачке с вёз и фартуком на крыле. Да, именно так, фартуком. Это был бред. Кто мог что-нибудь тут понять? Я вновь забросал его вопросами: один ли Блюм приходил или нет?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 Сэр, я и сам как во сне. Знаете, он упомянул имя Телятникова, и я думаю, что вот этот-то и прятался в Сенях. Да, вспомнил. Он предлагал прокурора, и кажется, Дмитрий Дмитрича, который мне, между прочим, ещё должен 15 рублей в иралаш. Словом, я не совсем понял. Но я их перехитрил. И какое мне дело до Дмитрия Дмитрича? Я, короче, очень стал просить его скрыть, очень просил.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 Я намочил полотенце и приложил к его голове. Затем Настасья встала на стул и полезла зажигать в углу лампадку при доброзом. Я с удивлением это заметил, да и лампадки прежде никогда не бывало, а теперь вдруг явилась. Это я давечерас подедился только что те ушли, пробормотал Степан Трофимович, хитро посмотрев на меня. Когда у тебя в комнате такие вещи и приходят тебя арестовать? «Кто это внушает, и должны же они доложить, что видели?» Кончив с лампадкой, Настасья встала в дверях, приложила правую ладонь к щеке и начала смотреть на него с плачевным видом. «Удалите ее под каким-нибудь предлогом!» — кивнул он мне с дивана. «Терпеть я не могу этой русской жалости, и потом это мне докучает!» Но она ушла сама. Я заметил, что он все озирался к дверям,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 Я думаю, жилета они снимать не станут, а для видов в портмоне оставил 7 руб., всё дескать, что имею. Знаете, тут мелочь и сдача медными на столе, так что они не догадаются, что я деньги спрятал, а подумают, что тут всё. Ведь Бог знает, где сегодня придётся ночевать. Я поник головой при таком безумии.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 Это началось в Петербурге, когда мы с Нею хотели там основать журнал. Вот где корень. Мы тогда ускользнули, и они нас забыли, а теперь вспомнили. Шер, шер. Разве вы не знаете, воскликнул он болезненно. У нас возьмут, посадят в кибитку и марш в Сибирь на весь век или забудут в Казимате. И он вдруг заплакал горячими-горячими слезами. Слезы так и хлынули. Он закрыл глаза своим красным фуляром и рыдал. Рыдал минут пять конвульсивно. Меня всего передернуло. Этот человек, двадцать лет нам пророчествовавший, наш проповедник, наставник, патриарх, кукольник, так высоко и величественно державший себя над всеми нами, пред которым мы так от души преклонялись, считая за честь.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 Захватил с собой две найденные у него прокламации. «Как прокламации?» — испугался я с дуру. «Рази вы вы?» э, — «Мне подкинули десять штук», — ответил он досадливо. Он со мной говорил то досадливо и высокомерно, то ужасно жалобно и приниженно. Но я с восьмью уже распорядился, а Блюм захватил только две, и он вдруг покраснел от негодования».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 и с потерянным видом посмотрел на меня. — Кто вас высечет? Где? Почему? — вскричал я, испугавшись, не сходит ли он с ума. — Где? Ну, там, где это делается. — Да где это делается? — Эш, эх, дорогой, — зашептал он почти на ухо, — под вами вдруг раздвигается пол. Вы опускаетесь до половины. «Это всем известно, басни!» — вскричал я догадавший старой басни. «Да неужто вы верили до сих пор?» — я расхохотался. «Басни! С чего-нибудь да взяли же эти басни! Сеченый не расскажет! Я десять тысяч раз представлял себе в воображении!» «Да вас-то! Вас-то за что? Ведь вы ничего не сделали! Тем хуже! Увидят, что ничего не сделал! И высекут!»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 «Меня, меня, поэта, мыслителя, человека, которому она поклонялась двадцать два года!» «Ей в голову не придет!» «Придет!» — прошептал он с глубоким убеждением. «Мы с ней несколько раз о том говорили в Петербурге, в Великий пост, пред выездом, когда оба боялись, она будет меня подозревать всю свою жизнь, и как разуверить? Выйдет невероятно! Да и кто здесь в городишке поверит, это неправдоподобно!» И затем женщины она обрадуется. Она будет очень огорчена, очень искренна, как истинный друг, но втайне обрадуется. Я дам ей оружие против меня на всю жизнь. О, погибла моя жизнь. 20 лет такого полного счастья с нею. И вот он закрыл лицо руками. Степан Трофимович, не дать ли вам знать сейчас же Варваре Петровне о происшедшем?